В это время во входной двери со скрипом провернулся ключ. Она открылась, и на пороге появился Магомед Сагитов, вернувшийся с работы. Члены карательной команды мгновенно оценили свой шанс и устремились на лестницу, едва не унеся с собой изумлённого Магомеда. "Ребята, запаздало", окликнул Валя Новомосковский. У него в комнате стояла на столе большая бутылка столбовой, которую в ожидании Снегирёва они едва успели почать. Лежало в тарелке хорошая рыба, исклилась жирком, нарезанные солями благоухали маринованные помидоры. В ответ на его приглашение с лесничной площадки донёсся эпический мат и дверь шумно захлопнулась. Тетя Фира, как часто бывает с пожилыми людьми, поправлялась медленно. Да и Алёша форсировать выздоровление не позволял. Куда торопиться? Присекал он хозяйкины поползновения перейти на обычный режим. Почему в кровати не полежать, если случай представился? В настоящий момент болеющая сидела на своем диване, свесив из-под одеяла сухенькие сизые ноги. и пытались высмотреть таинственно исчезнувшего Ваську. Васька, звала на громким шёпотом: "Вася, Васенька, кис-кис-кис". Кот не показывался и не отзывался. Когда прибыл счянником Снегирёв, тётя Фира почти со слезами обратилась к нему: "Алёша, где котик? Вы не видели котика?" После истории с доморощенным садистом Злодейский облившим Ваську водой, у Ефирисы Самуиловны образовался лёгкий психоз. Она то и дело принималась панически искать Махнатова недоросло, смертельно боясь, как бы любопытный Катишка опять не выбежил в коридор и не нажил себе на хвост ещё более трагических приключений. А я его и сейчас вижу, сказал Снегирёв. Тётя Ефира, вы обернитесь. только медленно и спокойно. Тётя Сира обернулась, со всей доступной ей быстротой. Васька сидел на валике дивана, точно позади неё и наводил красоту, выставив пистолетом заднюю лапку. Эсфирь Самуиловна прижала своё сокровище к сердцу и спросила: "Алёша, там что-то падало в коридоре? Вы понимаете, я же не слышу?" Слух у неё был вообще-то великолепный, но лет 40 назад она пережила воспаление среднего уха и теперь при малейшем подозрении на простуду обильно затыкала уши ватой. Снегирёв включил вилку в розетку. Да так, сквозняком дверь захлопнуло и воздел палец. Кстати, о котах, чуть не забыл. Тётя Фира, я такое принёс, вы упадёте. И скрылся в своём обиталище, чтобы сразу вернуться с капроновым ремешком для часов. Изловил Ваську и прежде, чем тётя Фира успела что-либо сказать, надел на кота импровизированный ошейник, с прицепленным к нему пронзительно звонким колокольчиком из рыболовного магазина. После чего Васька был выпущен на свободу. Что вы делаете, Алёша? Задохнулась от ужаса тётя Фира. У него разрыв сердца будет сейчас. Васька сделал шаг, под шею звякнуло. Васька сел. Что за дела? Я же бесшумный кот. Было написано на серой пёстрененькой мордочке. Потом котик оценил все преимущества новой игрушки и заскакал, едва не делая в воздухе сальто. мчатся черти, вьются черти, колокольчик динь-динь-динь, переврал классика Снегирёв. На лестнице ведущей вниз. Изначально это сугубо дореволюционное жилое здание делилось почти надвое широким проездом. Проезд был оснащён колоннами и претенциозно оформлен под древнегреческий портик.